Резервы империализма. Война империализма и социализма продолжается. Национальный либерализм и покровительство малым народам, миролюбие Антанты и отказ от интервенции, требование разоружения и готовность к переговорам, забота о русском народе и желание помочь ему всеми доступными средствами. Всё это и многое подобное лишь ширма, прикрывающая усиленный подвоз танков и боевых припасов врагам социализма, обычная дипломатическая махинация, призванная скрыть от света искание новых, приемлемых для общественного мнения форм удушения социализма, удушения малых народов, колоний, полуколоний. Месяца 4 назад союзный империализм, победивший своих австро-германских соперников, поставил вопрос резко и определённо о вооружённом вмешательстве, интервенции в русские дела. Никаких переговоров с анархической Россией перебросить части освободившихся войск на территорию России, влить их в Белогвардейские части Скаропацких и Красновых, Деникиных и Печераховых, Колчаков и Чайковских, и сжать в железное кольцо очаг революции и Советскую Россию, таков был план империалистов. Но план этот разбился о волны революции. Рабочие Европы, охваченные революционным движением, открыли яростную кампанию против вооружённого вмешательства. освободившиеся войска оказались явно непригодными для вооружённой борьбы с революцией более того соприкасаясь с восставшими рабочими они сами заразились большевизмом взятие советскими войсками херсона и Николаева где войска антанты отказались от войны с рабочими особенно красноречиво свидетельствуют об этом Что же касается предполагаемого железного кольца, то оно не только не оказалось смертельным, но получило ещё ряд трещин. План прямой и непрекрытой интервенции оказался таким образом явно нецелесообразным. Этим, собственно, и объясняются последние заявления лойд Джорджа и Вильсона о допустимости переговоров с большевиками и невмешательстве во внутренние дела России, отправка в Россию Бернской комиссии и, наконец, проектируемое приглашение повторное всех фактических правительств в России на мирную конференцию. Примечание: имеются в виду сообщения английской печати, появившиеся в конце февраля 1919 года о намерениях Совета Антанты возобновить приглашение на конференцию на Принц-острова. Бернская комиссия комиссия, назначенная Бернской конференцией социал-шевинистов для исследования социального и политического положения в России. В её состав были намечены Кауцкий, Гилфердик, Ломги и другие. На просьбу о разрешении въезда комиссии советское правительство 19 февраля 1919 года заявило, что хотя оно и не считает Бернскую конференцию несоциалистической, не представляющей в какой бы то ни было мере рабочий класс, тем не менее разрешает въезд комиссии в Советскую Россию. Поездка знатных ревизоров из Берна, как называл членов комиссии Ленин, не состоялась. Нордкас от неприкрытой интервенции диктовался не только этим обстоятельством. Он объясняется ещё тем, что в ходе борьбы наметилась новая комбинация, новая прикрытая форма вооружённого вмешательства, правда, более сложная, чем открытое вмешательство, но зато более удобная для цивилизованной и гуманной Антанты. Мы имеем в виду наскоросколоченный империализмом союз буржуазных правительств Румынии, Галиции, Польши, Германии и Финляндии против Советской России. Правда, эти правительства вчера ещё грызли друг другу горло из-за национальных интересов и национальной свободы. Правда, обойтичиственной войне Румынии с Галицией, Галиции с Польшей, Польши с Германией вчера ещё кричали со всех крыш. Но что значит отечество в сравнении с денежным мешком антанты, приказавшей прекратить междуусобную войну? Антанта приказала составить единый фронт против Советской России. Могли ли они, наимитые империализма, не выстроиться во фронт? даже германское правительство, оплёванное и затоптанное Антантой в грязь, даже оно, потеряв элементарное чувство собственного достоинства, вымолило себе право на участие в крестовом походе против социализма в интересах той же Антанты. Разве не ясно, что Антанта имеет все основания потирать руки разглагольство, а не вмешательстве в русские дела и о мирных переговорах с большевиками. К чему опасная для империализма открытая интервенция, требующая к тому же больших жертв, раз есть возможность организовать прикрытую национальным флагом и совершенно безопасную интервенцию за чужой счёт, за счёт малых народов. Война Румынии и Галиции, Польши и Германии с Россией но это ведь война за национальное существование за охрану восточной границы против большевистского империализма война ведомая самими румынами и галичанами поляками и германцами причём же тут антанта правда последнее снабжает их деньгами и вооружением но это ведь простая финансовая операция освещённая международным правом цивилизованного мира разве не ясно что антанта чиста как голубь что она против интервенции Так, империализм от политики бряцания оружием, политики открытой интервенции вынужден перейти к политике замаскированной интервенции, к политике втягивания в борьбу с социализмом малых и больших зависимых наций. Политика открытой интервенции потерпела поражение ввиду роста революционного движения в Европе, ввиду сочувствия рабочих всех стран к Советской России. Она эта политика была целиком использована революционным социализмом для разоблачения империализма нет сомнения что политика апелляции к последним резервам к так называемым малым народам политика втягивания этих последних в войну с социализмом кончится в конце концов таким же поражением не только потому, что растущая революция на западе подтачивает, несмотря ни на что, основы империализма, и не только потому, что в недрах самих же малых народов неуклонно нарастает революционное движение, но и потому, что соприкосновение вооружённых сил этих народов с революционными рабочими России неминуемо заразит их бациллой большевизма. Социализм использует все возможности для того, чтобы раскрыть глаза рабочим и крестьянам этих народов насчёт грабительского характера отеческих забот империализма. Повлечение малых народов в сферу революции, расширение базы социализма таков неизбежный результат империалистической политики замаскированной интервенции. Известия, 58 номер, 16 марта 1919 года. Подпись Иосиф Сталин.